Вопреки Форду и братьям Додж. В своей просто клептоманической страсти скупать автомобильные заводы Уильям Крейпа Дюрант однажды едва не приобрел дело у Генри Форда. Форд тогда остро нуждался в деньгах, и окажись Дюрант чуть настойчивее, хотя трудно себе представить нерешительного Дюранта, сделки быть. Увы, история не подарила нам возможности рассказать о марке Ford в составе корпорации General Motors, зато оставила сотню прекрасных поводов говорить о конкуренции между General Motors и Ford. Поскольку Ford делал ставку на доступные машины, основная забота приструнивать конкурента легла на отделение Chevrolet. Самого изобретателя Луи Шевроле к тому моменту в компании не было и в помине, да и с Уильямом Крейпа Дюрантом жизнь обошлась сурово. Руководство General Motors посчитало его манеру ведения дел чересчур рискованной и выгнало авантюриста вон. Прежде чем его щуплая, с иголочки одетая фигурка окончательно исчезнет с горизонта, постараемся рассказать о его роли в появлении эмблемы «Шевроле». Эту эмблему одни зовут бантиком, другие — бабочкой, находя сходство с фрачным галстуком. Третьи и вовсе склонны усматривать в эмблеме глубокий смысл. дескать, она напоминает швейцарский крест, а синяя потому, что Луи Шевроле был родом из франкоговорящего кантона. В том-то и парадокс, что Шевроле тут ни при чем. Эмблему придумал Дюрант. Якобы идею эмблемы ему подсказал узор обоев одной парижской гостиницы. По другой версии, на глаза Дюранту попался номер газеты Constitution. Издавалась такая в статье Джорджия». Это был номер от 12 ноября 1911 года, из чего с достаточной вероятностью можно заключить, что газета попала С Дюранту на глаза именно 12 ноября 11 года. Развернув газету, в разделе «Объявлений» Дюрант наткнулся на рекламу брикетов для растопки каминов Coallets. «Ноябрь. Самое время разжигать камин» и срисовал их знак на подвернувшуюся под руку салфетку. В 2013 году, 2 октября, в «Вашингтон-Пост» впервые помещена реклама компании Chevrolet с новой символикой. Первой эмблему примерила модель «H», она же кабинетный рояль. Кабинетный рояль Chevrolet продавался за 450 долларов, всего на 10 долларов дороже «Форда» модели «D». Впрочем, рояль был на целых 4 лошадиных силы мощнее «Форда», оснащался электростартером, имел электрическое освещение и всякое прочее другое, что делало его полноценным автомобилем, а не реквизитом для комедии с Бастером Китоном и Максом Линдером. Генри Форд не волновался. Тиражи его знаменитой модели «Т» уверенно прибавляли сотню-другую тысяч экземпляров ежегодно. Однако стремительность, с какой росла популярность «Шевроле», не оставляла сомнений, что рано или поздно графики продаж конкурирующих компаний пересекутся. Гораздо больше беспокоились братья Dodge, чья первая машина, старушка Бетси, была не в пример дороже. Несмотря на это, в 1917 году Доджем удалось обогнать Шевроле по продажам. Всем им, пионерам индустриального производства, приходилось соизмерять свою деятельность с этим выскочкой Ford'ом. В 1915 году автомобиль Ford'а продавался за 495 долларов. Очередной шевроле получил обозначение 490. Он стоил 490 долларов на пятерку дешевле. Невозможно представить такую сумму, за исключением разве что денежного запаса США, с помощью которой можно отнять у Форда его долю рынка с соблюдением существующих правил игры. Такой неутешительный вывод сделал глава корпорации General Motors Альфред Слоун. Слоун был ставленником нового могущественного владельца General Motors — порохового короля Пьера Дюпона. Дюпон понимал, что финансисту без производственного опыта нечего делать во главе такой сложной структуры, как General Motors. Но и Слоун при всех его способностях и глубоком знании предмета был не в состоянии снизить производственные издержки Chevrolet настолько, чтобы конкурировать с Фордом Т по цене. Это означало, что на дорогах Америки и дальше будут доминировать черные как смоль фордовские жестянки Лизи. Впрочем, и прочное второе место Шевроле не давало покоя чрезвычайно амбициозной натуре слоуна. Слоун выдвинул впервые в мировой практике долговременную стратегию развития коммерческого предприятия. Стратегия основывалась на трех ключевых положениях. Первое. предлагалось понимать конструирование нового автомобиля как развивающийся процесс. Форд создал модель Т раз и навсегда и почти не вносил в нее изменений. Напротив, корпорация General Motors заранее готовилась совершенствовать каждую свою модель, вносить в нее запланированные изменения с тем, чтобы через год-другой покупатели видели существенно обновленный образец. Позднее такое положение выльется в политику ежегодной смены моделей. Во-вторых, Всем отделениям предлагалось представлять согласованный ассортимент изделий. Наконец, третье, что предложил Альфред Слоун — это не вносить в производственный процесс радикальных изменений. «Нет необходимости рискованно экспериментировать», — убедил Слоун совет директоров. Сам Альфред Слоун объяснял суть своей стратегии так. «Мы первыми заявили, что будем производить легковые машины для каждого уровня цен, от низкого до самого высокого. мы решили в принципе, что автомобили General Motors должны быть самыми дорогими и обладать таким высоким качеством, чтобы их выбирали вместо более дешевых машин в пределах той же ценовой категории. Это означало бы конкуренцию с машинами из более дорогих категорий. Если бы наши автомобили не уступали лучшим образцам конкурентов, отпала бы необходимость вырываться вперед в конструирование и рискованно экспериментировать. Раскроем подоплеку столь часто повторяемого слоном слова «рискованно». В это время глава «Шевроле» Циммершильд носился с идеей двигателя с воздушным охлаждением. Нет радиатора, значит, дешевле. Циммершильду дали по рукам и выгнали вон. И наняли Уильяма Кнутсона. Альфред Слоун праздновал маленькую победу. Кнутсена, большого знатока поточного производства, переманили в «Шевроле» у «Форда». «Самый дешевый из качественных автомобилей». «Шевроле» предельно точно позиционировал себя и в рекламе. «Кнутсон» вынес приговор четырёхцилиндровым моделям. К концу 20-х годов даже самый доступный «Шевроле» имел под капотом 6 цилиндров, гордо выстроившихся в ряд на зависть конкурентам. Шестерка по цене четверки торжествовала реклама. «Кнутсон» называл этот мотор «чугунным чудом», а владельцы — Оценив неприхотливость, простоту в обслуживании и долговечность, дали рядной шестерки Chevrolet прозвище Stovebolt Six. Stove, Stove по-английски печь, в том смысле, что детали двигателя прикручивались четвертьдюймовыми болтами с шестигранными головками, отчего мотор напоминал печку буржуйку. Небольшая ремарка: японская компания Toyota скопировала мотор Stovebolt Six и использовала его на своих первых машинах. Успехи Шевроле не прошли незамеченными. 27 декабря 1926 года Альфред Слоун увидел свой портрет на обложке журнала Time. Впервые на обложку Тайма попадал представитель автомобильной индустрии. Прежде там появлялись исключительно крупные политики до да особой королевской крови. Тайм всегда славился умением держать нос по ветру. Иначе не стать ему главным еженедельным журналом Америки. Возможно, репортеры прознали, что в будущем году Форд остановит свои заводы для подготовки к выпуску новой машины. Это означало, что корпорация General Motors автоматически становилась крупнейшей в мире по числу выпускаемых автомобилей. Форду в пору было кусать локти. Его журнал Time удостоит подобной чести только через восемь лет.